Шестьдесят три. Полуразрушенная стена из грубого камня, кое-где покрытого ошметками штукатурки. У подножия куча вывалившейся из складки булыжников, пересыпанная крошем раствора. Отдаленное звяканье козьих бубенцов.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 Пароход на Фраксус отходит в 23:30. Вы в старой Манимвасии. Идите на юго-восток. Ни даты, ни подписи. Я отвернул крышку термоса. Кофе. Наполнил колпачок до краев и единым гладком осушил. Потом другой. В кульке с сандвичи. Я принялся за еду, испытывая такое же блаженство от вкуса кофе, хлеба, холодной из добренной душицы и лимонным соком баранины, с каким завтракал в утро суда.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 И понял это, кажется, еще до того, как очнулся. Суды, дезинтоксикация — недобрые химеры, измышленные дабы испытать мою вменяемость. И моя вменяемость счастью вышла из переделки. Это они, они потерпели крах. И финальное, самое выразительное из всех представлений, скорее всего, задумывалось как акт обоюдной епистемии.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 Север путь приграждала куртина, возведенная в эпоху венецийского или оттоманского владычества. С этой дряхлой стены северный берег просматривался миль на десять-пятнадцать. Длинный белый пляж, в двенадцати милях деревушка, пара беленых домиков или часовен на отшибе, а за ними крутой горный массив. Должно быть Парнан. В ясную погоду его вершины видны из Бурани.